Наблюдая, как прыгают акробаты, падают попилки клоуны, считает, что и он может кое-что показать. Такие люди, спотыкаясь, лезут на манеж, подают на весь зал реплики, мешая и публике, и артистам. У коверного Павла Боровикова был свой способ поставить на место пьяного. Он подходил к нему и на весь зал проникновенно говорил «Дорогой товарищ, большое вам спасибо за то, что вы помогаете мне в работе. Как говорится, ум хорошо»